Глава 9 «Господин!» – проснулся от стука в дверь. «Люди прибывают! Проснитесь!» «Ходи!» – прокряхтел я. А ведь такой приятный был сон. Гуси! Много гусей, все мои! Так, Соп, что за бред мне вообще снится? Какие еще гуси?» на идея сделать из них воздушный транспорт нравится мне все больше. «Подожди», — присел в кровати и посмотрел на гвардейца. «Какие еще люди?» «Шесть утра ведь!» «Лучше сами посмотрите». Он протянул мне планшет, на котором транслировалось изображение с наружных камер. А там и правда прямо у ворот замка собралась целая толпа людей. Взрослые, дети, кто-то с мешками и сумками, другие налегке. «Я все равно ничего не понял». Прошелся по телу мощной волной бодрящей энергии, задумался на секунду и повторил процедуру, но уже с гвардейцем. «Спасибо», — поклонился он. «Это учителя. Они хотят устроиться на работу». «И что? Они сразу переезжать решили? А как же испытательный срок, оформление документов, собеседование? Кстати, тоже нужно провести». «Видимо, недооценил я проблемы в системе образования империи». «А, они решили сразу устроить своих детей» вздохнул и начал одеваться. «Держите их пока там. Можете чаем угостить. Я скоро спущусь». Гвардеец мчался к воротам, а я сходил в душ, быстро перекусил, налил себе чашку ароматного чая, а затем вызвал Черномора с Викой. Девушку тоже пришлось будить. Она в такое время никогда не встает, работает полночи. А вот Черномор явился сразу, и сел позавтракать вместе со мной. «Что будем делать?» пробасил старик отпив чая и отвалившись на спинку кресла. «Пускать!» — пожал плечами. «А куда пускать?» «У нас иномирные переселенцы на территории замка». Точно, напрочь забыл про них. «Так расселите их. Не вижу проблемы. Хотя, судя по лицам веки и Черномора, проблема все-таки есть». «Так, а сколько их?» «Четыре сотни», — вздохнула девушка. «И места в деревнях закончились, а новые строить не успеваем». «Не вовремя маги слегли», — вздохнул я. «Ладно, придумайте что-нибудь. У нас есть старые деревни, можно воспользоваться ими». «Ну там же старые дома», — удивилась Вика. «Хотя раньше это меня почему-то не смущало». «Вот именно. Все лучше, чем жить в палатке», — кивнула ей. «А потом маги живут и построят еще пару деревень». «Сколько у нас времени?» — уточнил Черномор, посмотрев на часы. «Да вот, минут двадцать назад они должны были уехать», — тоже посмотрел на часы. «Плюс-минус». Они сразу умчались выгонять иномерцев из их палаток, искать подходящий закрытый транспорт и думать, куда можно поселить бывших рабов. И как хорошо, что из замка есть два выезда. Один парадный, а второй подземный, на противоположной стороне. Если что, этот проход можно будет быстро завалить, и враг там не пробьется, даже при всем желании». «А мне теперь нужно провести собеседование. Точнее, много собеседований. И при этом внимательно изучите ментальный фон каждого из учителей, понять, какова их истинная цель, и не будут ли они вредить нашему роду». «Ладно, впускайте», — встал недалеко от ворот и огляделся. «Да, вид так себе». Около стены расположилось немало палаток, и так, как иномирцы собирались в спешке, вокруг разбросаны их личные вещи. Собрать пожитки времени им не дали. Спустя секунду ворота приоткрылись, и внутрь начали заходить люди. Даже не ожидал, что их будет так много, и они откликнутся настолько быстро. «Собеседования начнут проводиться примерно через час», — оповестил всех. «А пока, ну, можете в палатках отдохнуть. Если голодны, обратитесь к любому гвардейцу, и вас накормят». Сказал это скорее по привычке, так как в последнее время приходилось часто работать с беженцами и рабами, хотя учителя выглядят не намного лучше. Возмущаться никто не стал, и люди просто разместились там, где их и оставили. Кто-то попросил еды для детей, так как не взяли с собой, и не ожидали, что придется столько ждать. Другие уселись пить чай, для этого даже выкатили из ангара полевую кухню. В общем, люди там не скучали, пока мы спешно готовились к собеседованию, устраняли последние следы намирцев и прятали защитника. Надо ему, что ли, придумать маскировку. Спустя час на переднем дворе стало довольно шумно. Ведь там приземлился наш самолет. Дверь багажного отделения отворилась, и, выйдя оттуда, я позвал учителей и их детей пройти внутрь. Они удивленно переглянулись, ведь по информации школа должна находиться где-то рядом, и нет смысла лететь туда аж на самолете. Но я успокоил их, сказав, что пока просто не могу рассказывать своих тайн, да и так будет быстрее. Вскоре мы поднялись в воздух и уже через две минуты коснулись посадочной площадки. Прямо на внутренней территории будущей школы. Думаю, собеседование лучше всего проводить сразу здесь. Так учителя смогут посмотреть на здание, оценить масштабы и понять для себя, что я взялся за это дело серьезно. «Это же... Это произведение искусства!» — воскликнул худощавый мужчина в очках. Судя по его состоянию, он вот-вот потеряет сознание от восторга. «Вы еще внутрь не заходили», — улыбнулся я, а мужчина все же упал без чувств. «Что это с ним?» — указал на него, а стоящие рядом просто пожали плечами. «Он учитель изобразительного искусства и театрального мастерства», — ответил кто-то из собравшихся. «Очень хороший специалист, надо сказать». А дети его всегда любили и ценили. Но последние пять лет, насколько я знаю, ему пришлось работать грузчиком в порту. Хе, коллега!» — воскликнул еще один. «Я тоже там контейнеры разгружал». Он поймал на себе мой взгляд и сразу выставил руки вперед. «Нет, господин Балатов, не подумайте, я тоже учитель. Преподавал астрономию, но сами знаете, какие у нас зарплаты». После этих слов все грустно вздохнули, а я так и стоял на месте. Вообще-то, даже приблизительно не представляю, какие у них были зарплаты. Будет смешно, если предложенное мной окажется меньше. А теперь, все, кто является учителем, прошу пройти за мной в учебный класс. Остальные ждите тут, потом все посмотрите. Махнул рукой и зашел в школу. Да, дверей тут пока нет, но их установят уже в ближайшие дни. Лесорубы приступили к их изготовлению и, узнав, что это нужно для детей, обещали мне высочайшее качество изделий. И прежде чем мы начнем... Когда все собрались в помещении и расселись на стулья, я повернулся к ним. «Есть вопросы? Задавайте сейчас». «Да, если можно. Я бы хотела бы задать вопрос», — подняла руку женщина лет сорока с растрепанными короткими темными волосами. В ответ я кивнул, и она продолжила. «Действительно ли обучение для наших детей будет бесплатно?» «Да», — не стал пока говорить, что бесплатно будет не только для их детей. «Простите», — подняла руку мужчина, как только гомон голосов начал стихать. «А эти земли безопасны?» «Разумеется, нет», — развел я руками. «Уверен, вы уже успели почитать про род Булатовых и понимаете, что мы ведем войну со всеми соседями, с родами из других регионов». «Но вы можете не переживать. У врагов нет и шанса». Я улыбнулся, а учителя разом вздрогнули. «Да, надо завязывать с улыбками. Кто хочет уйти, у вас еще есть возможность. Никаких санкций не будет, и мои люди доставят вас до дома». Кстати, а как они сюда добрались? Пешком пришли, что ли? Выходит, они отправились сюда сразу после радиопередачи с рекламой моей школы. К моему удивлению, никто не стал уходить. Они и правда изначально понимали, кто такие булатовые и какие у них проблемы. А увидев величественное здание будущей школы, окончательно осознали, что в новостях им что-то не к Заметно принижают достижения моего рода. Учителям раздали анкеты, и они приступили к их заполнению. Нужно было понять, какие у них специальности, на какой график работы они согласны и, главное, готовы ли держать язык за зубами. «Простите, а можно еще вопрос?» — подняла руку молодая девушка. «А вы правда лекарь?» — в ответ я кивнул. «А госпожа Виктория некромант?» — недовольно сильный, снова кивнул. «И да, ввиду специфики ее магии, в общем, она работает с трупами, костями, мертвой плотью». Еще графиня может излучать энергию смерти, поднимать мертвых, управлять ими. «Вас что-то смущает?» — улыбнулся, заметив, как побледнела эта девушка. «Простите, а уйти все еще можно?» — стуча зубами, проговорила она. «Разумеется, до подписания контракта вы вольны уйти в любой момент», — указал на выход, и несколько человек поднялись со своих мест. «Гвардейцы вас отведут в отдельную комнату. Придется некоторое время подождать там. Если что-нибудь потребуется, просто сообщите им». Анкеты заполнены за полчаса, но теперь нужно их проверить, рассортировать и понять, кто из этих учителей мне нужен, а кто нет. Хотя я бы взял все 60 человек, а уже потом буду искать узких специалистов. Причем не факт, что придет еще хоть кто-нибудь. Если сразу не решились, то и в дальнейшем сложно будет сделать шаг в неизвестность. Тем более, что даже когда начнет работать школа, никто не будет знать, что происходит в ее стенах и как устроено обучение». «Что ж, с этим мы разобрались», — собрал анкеты в стопку и передал гвардейцу. «Отнеси Бики, пусть начнет проверку», — приказал ему, а сам повернулся к учителям. «А вы проходите по одному в соседний кабинет. Нужно провести быстрое собеседование. Это не займет много времени». Для меня важно было не задавать вопросы, а просто каждого по отдельности проверить на намерение хотя все они простолюдины и практически ни у кого нет сильного дара. Так что и лгать они мне не смогли бы даже при желании. Так задал дежурный вопрос и обследовал каждого и узнал, что никто из них не пришел сюда шпионить. Что очень радует. А то в последнее время враги постоянно пытались заслать сюда своих людей. А те бедолаги уходили отсюда с геморроем, зудом во всех местах и один даже с Сифильсом. Впрочем, он и пришел с этим заболеванием, а я просто не стал его лечить. Просто убрал возможность заражать других людей. «Теперь есть два варианта». Снова зашел в общий зал. Люди там расселись кучками и горячо обсуждали происходящее. Но стоило мне появиться, как все голоса стихли. «Вы можете подождать до вечера, пока мои люди проверят анкеты, или же вас отвезут домой, а через неделю вам перезвонят». Люди переглянулись, тихо между собой посовещались и пришли к единому мнению. «Если можно, господин Булатов, мы бы подождали здесь», высказался за всех один из старших преподавателей. Вот же гады. И зачем я предложил им два варианта? Это сейчас заниматься ими, но ну, совершенно неудобно. Проще было бы перенести на потом и заняться ими, когда будет поспокойней. У в Булатовых поспокойней не бывает. «Вик, я пытался», — развел руками. «Нужно проверить все как можно быстрее. Там люди ждут». Девушка посмотрела на меня уставшим взглядом и снова погрузилась в изучение анкет, даже не сказав ни слова. «Семь математиков, несколько разных языков, пятнадцать учителей русского языка, физика, химия, биология, два фехтовальщика», — перечислила Виктория специальности спустя пару часов. «В общем, для начала может даже хватить. Но классы придется объединять. Детей у нас... Детей в наших владениях много». Надо Вики сосуды проверить. А то в лицо в последнее время краснеет постоянно. Странно, ведь давление при этом в норме. Ладно, потом проведу полную диагностику. «Шестеро из них, кстати, смертельно больны», — подметил я. Я на их анкетах черепки нарисовал, кстати. «Черномор, отмена! Отмена!» — Вика побледнела и сразу закричала в телефон. «Это не шпионы, никого не надо устранять». «В смысле устранять?» — удивился я. «Они сами устранятся, если я их не вылечу». «А шпионов среди них нет, я всех проверил». «А ты не мог бы меня предупредить?» — возмутилась графиня. «Вот как мне понять эти твои черепки на анкетах?» «Да, действительно, нужно было ее предупредить. Но ведь и так понятно, вроде бы...» Некоторое время мы спорили о том, что среди некоторых специальностей слишком много повторений. Например, зачем нам столько учителей русского языка? «Физику придется собирать огромные аудитории» и как-то пытаться подать информацию детям. А русский язык можно преподавать чуть ли не на индивидуальных занятиях. Но я все равно сказал, что нам нужны все. Язык можно преподавать не только детям, но и иномирцам, на например. Да и основу наших наук им точно не помешают. Прошу прощения за долгое ожидание. Я вернулся в школу, где в учебном классе меня дождались учителя. Они успели все перезнакомиться, а некоторые вовсе раньше работали вместе. Так что атмосфера здесь стояла исключительно дружеская. Люди вспоминали, как раньше было хорошо и как теперь стало плохо. Такие разговоры всегда объединяют и сближают. Я готов предложить каждому из вас контракт. Все прошли собеседование и анкетирование, потому буду рад видеть вас в стенах этой школы. Все замолчали на секунду, после чего зал взорвался радостными голосами. Но для начала вы должны внимательно изучить контракт и поставить свою подпись. После его подписания возможности уйти уже не будет. Так что хорошенько взвесьте, надо оно вам или нет. Все начали переглядываться, но ни один из учителей не стал уходить. И это хорошо, значит, доверяют мне. Бойцы раздали людям контракты, и те принялись вчитываться в каждый пункт, не забывая при этом иногда удивленно вздыхать. Но я уже достаточно их напугал и потому многие из них были готовы к таким худшим условиям. Так что подписали контракт все, и уже минут через 30 они лежали стопкой на моем столе. «Были ли среди вас те, кто сомневался?» — улыбнулся я и передал стопку бойцу, чтобы тот отнес их ко мне в кабинет. 20 человек неуверенно подняли руку. Отлично, как раз в их глазах я видел сомнения. «Можно узнать, почему?» «Меня смутил пункт, в котором говорилось, что никаких споров с высшим руководством не допускается», заявил один из молодых учителей. «Вроде фехтовальщик, если не изменяет память». «А меня пункт о секретности информации и возможном наказании для всей семьи». Женщина, что говорила это, явно нервничала. «Да, есть такое», — согласился с ними. «А вы почему сомневались?» — кивнул остальным. «Слишком хорошие условия», — рассмеялся полный низкорослый мужчина. «Страдовик будет учить детей столярному мастерству и, в принципе, любой работе руками. Тоже важно, кстати говоря. Нужно развиваться всесторонне и попытаться узнать об этом мире как можно больше. Я, например, так и не научился водить. И очень из-за этого страдаю». «В смысле хорошие?» «Полное обеспечение, еда, кровь, одежда, учебные материалы. Это разве не хорошо?» — хохотнул тот. «Так нам за это еще и зарплату платить будут». «Гранты на повышение квалификации, помощь в улучшении учебного материала. И это только часть списка». «Я тоже не поняла, зачем нам зарплата?» — рассмеялась одна из учительниц русского. «Мы сами должны платить за такие условия. Так еще и защита рода Булатова к каждому члену семьи». «Кстати, а можно узнать, насколько защита действенна? Просто интересно. Я не хотел вас оскорбить. Но сами знаете, что говорят про лекарей?» — неуверенно проговорил второй фехтовальщик. Мужчина явно был из военных, но в отставке из-за возраста. Если хотите, могу продемонстрировать, хмыкнул я, а тот кивнул. напоминаем что вы уже подписали контракт, и потому все, что происходит здесь, не должно выходить за пределы этих стен. Вызвал Мирабель, Вику и Белмора. Они уже пришли в себя, так что для демонстрации моих возможностей этого должно хватить. Мира, активируй ауру. Девушка улыбнулась. И в следующую секунду из нее хлынула тьма. Люди вскрикнули и поспешили отойти подальше, так что вскоре они скопились в дальнем углу. Тогда как выходить из комнаты никто не стал. Очень уж интересно посмотреть. бей ты тоже. Из графини тоже вырвалась тьма, но она начала сплетаться в причудливые формы. Беснующиеся мертвые, черепа, костяные руки. Все это буйство магии смерти взмыло под потолок и впилось в камень, тогда как несколько особо впечатлительных учителей потеряли сознание от страха. Белмор, похлопал его по плечу, — «можешь себя не сдерживать». «Да я и не собирался», — оскалился некромант, и в следующее мгновение мощнейшая волна силы смерти ударила в разные стороны и комнату заполнила тьма. Разве что перед перепуганными учителями возник едва заметный, но при этом непроницаемый зеленоватый барьер. Проще защитить их, чем потом устранять последствия от такого количества некротики. бэлмора весь покрылся силой смерти. Глаза запылали черным пламенем, но на его лице появилась улыбка. Стены учебного класса начали покрываться мелкими трещинами, и даже камень стал постепенно тлеть, обращаясь в прах и оспаясь вниз. «А теперь бейте!» — пожал я плечами, и все трое сконцентрировали свою мощь в едином черном луче, что ударил мне в спину. Вот только я покрылся барьером и спокойно стоял, глядя на удивленных учителей. Они не понимали, как такое возможно. Ведь вид у меня был скучающий, и казалось, что совсем скоро я начну зевать. В меня ударили сферы смерти. Вика расстаралась и создала сложное плетение мертвой марионетки. Это что-то среднее между магией смерти и некромантией. И даже я удивлен, что она смогла освоить подобное. Белмар времени зря не теряет и дает ей правильные знания. Молодец. Но даже это никак не повлияло на меня. Слишком скучно. Мне приходилось сражаться с куда более могущественными некромантами. Тысячи, а то и десятки тысяч мертвых тварей разбивались о мои щиты, а волны смерти, от которых даже в землю проникала скверно на километры вглубь, попросту рассеивалась и сгорала от одного взмаха руки. Да, сейчас я значительно слабее, но и потоки моих подчиненных тоже не сказать, чтобы сильны. Ладно, так и правда слишком скучно. Потому, отключил защиту и магия смерти ударила по моему телу, начав его разрушать прямо на глазах. Плоть тлела и оголела кости, кожа трескалась, чернела и отвалилась пластами, а я не спеша шел к учителям, что были на грани смерти от испуга. Оп, печёнка! Из-под ребер выпал шматок, и я ловко вставил его на место. Пожалуй, хватит на сегодня демонстрации сил. Взмахнул рукой, отправляя в некромантов волну жизни и прерывая их заклинания. Они сами не поняли, почему перестала работать их магия, так что теперь стояли и хлопали глазами, глядя на меня. «Все, спасибо», — улыбнулся им. «Можете быть свободны». Снова повернулся к тому, кто задал мне вопрос насчет защиты. Лицо мое стремительно восстанавливалось, небольшие зеленые вспышки буквально за секунду породили новую кожу, закрыли кости и сквозные дыры от заклинаний смерти, после чего началось восстановление пораженных органов. Но это я могу делать на автомате, концентрация не нужна. «Ну как, думаете, смогу вас защитить?» — улыбнулся какому-то слишком бледному бывшему вояке. «А чего это вы такие серые, кстати?» «Да-да-да-да-да-так», — проговорил вояка, стуча зубами. «Можно еще вопрос?» «Задавай», — махнул рукой. «А почему ваши враги все еще с вами воюют? Они что, дураки?» «Выходит, что так», — развел я руками. «Но это вы знаете одна из тайн рода Блатовых, а они нет». Провел руками по волосам посидевшей женщины, и они налились жизнью, даже длиннее стали. Сами судите, какая от нас защита? Я готов постоять за вас, ведь ваша работа очень важна не только для рода, но и для всего мира. Но взамен буду требовать полного повиновения, и это не обсуждается. Не хочу, чтобы вы создавали глупые проблемы на ровном месте. Потом надо будет не забыть и вылечить их всех, но сначала пусть придут в себя. И даже не знаю, Чего они испугались больше? Некромантов или же моих возможностей к излечению? Хотя, как можно бояться лечения? До самой ночи просидел в штабе, где мы вместе с аналитиком и черномором обсуждали планы по нападению на иномирцев. Пленные — отличный способ заработать. И если нападать на склады, то заодно можно получить немало ценных артефактов. А колонны снабжения и вовсе самый настоящий подарок. Там и людей много, и может попасться действительно богатая добыча. Вика же в разработке плана не участвовала. Девушке опять не сождено лечь спать пораньше, ведь ей нужно разместить учителей и их семьи, оформить их, рассчитать жалования, да и просто познакомиться. Хотя после демонстрации возможностей не думаю, что с ней смогут нормально общаться. Снова сидеть начнут, завидев девушку только издалека. «Слушаю». Зазвонил телефон, я сразу ответил на вызов. Когда номер не определяется, значит, лучше ответить, не задерживаясь. С неопределяемого номера мало кто может звонить. «Прошу прощения, что пришлось побеспокоить вас столь поздний час, но вы все равно не спали», — заговорил спокойный мужской голос в трубке. «Дайте угадаю, это имперская разведка?» — усмехнулся я. «Только они могут отслеживать. М -м. А как они поняли, что я не сплю?» Надо узнать, каким образом происходит слежка. Не через телефон ли случайно? Не просто же так я стараюсь или оставлять телефон в замке, или передавать его гвардейцу, чтобы хранил его в непроницаемом мешке. «Почти. Просто имперская канцелярия». Голос остался спокоен, и потому я убедился в своих предположениях. Выходит, они все представляются канцелярией. Только сейчас об этом задумался. «И какова же цель звонка?» «Сдается мне, звонить и вы не для того, чтобы пожелать спокойной ночи и хороших снов». Вы, но нет», — вздохнул он. «Вас вызывает к себе император. Срочно». «Мне начинать переживать?» «Не люблю, когда вот так срочно куда-то вызывают». «Просто так подобное не случается, и надо понять, в каком месте я прокололся». «Нет, господин Булатов, вам не о чем переживать. Напротив, это дружеский визит» успокоил меня разведчик. Но я почему-то напрягся еще больше. Приглашены вы, госпожа Виктория, сопровождающие. Если бы прием был дружеским, император сам мог приехать, задумался я вслух. Не стоит переживать. Он хочет поговорить с вами о ваших поступках и подвигах. Подвигах? А какие подвиги я в последнее время совершал? Ну, ни одного не припомню. Старался ведь не выделяться. А в меру своих возможностей, разумеется. На этом наш разговор завершился, и я приказал начинать сборы. Позвал Вику, пилотов и несколько гвардейцев, а сам сразу направился в самолет. Нужную одежду принесут слуги. С вопросом размещения в столице решит Жора, остальное трясут другие. Тогда как я крепко задумался, в каком месте мог допустить прокол. Может, когда мы прорвались слишком глубоко в захваченные иномирцами земли? Или император прознал о моих продажах на аукционе? Как-никак, аукционный дом имперский, а значит, император может при желании получить всю информацию о продавцах, даже анонимных. В этот раз нам снова позволили летать над столицей. И потому приземлились мы прямо на крышу отеля, как раз напротив здания корпорации, которая в прошлый раз пыталась поразить нас своими ракетами, за что ей подарила самолет. «Иди, пожалуйста, отсюда», — сказал старшему пилоту. И тот кивнул, поняв, о чём я. «Если инженеры из соседнего здания увидят, что мы сделали с их техникой, на нас либо нападут, либо, наоборот, попытаются похитить». На посадочной площадке нас уже ждали несколько имперских гвардейцев и неприметный мужчина с мешками под глазами и в классическом костюме. «Добро пожаловать в Москву, господин Булатов. Император примет вас через 3 часа 49 минут». Он сверился с часами. «Я хотел сказать 48». «Прекрасно. Успеем привести себя в порядок», — кивнул ему и отправился в забронированный номер на последнем этаже. Отсюда открывается чудесный вид на город, да и номера были большие. «И даже успеем сходить в магазин», — воскликнула Виктория. «Ага, как же. Знаю я эти походы в магазин. Если мы вместе с ней оказываемся там, где продают модную одежду, я сразу начинаю глубокую медитацию. Как-то раз...» Пока она выбирала себе новое платье, успел полностью перестроить каналы в верхних конечностях. И даже осталось время на раскачку источника. Но спорить с ней не стал. Все мысли сейчас заняты поиском причины. Ведь не этот мужчина, что встретил нас, ни гвардейцы не стали говорить о цели вызова во дворец. Просто стояли, молчали и улыбались. Так что бросил все попытки вытянуть из них информацию, быстро собрался и отправился с Викой выбирать ей новую одежду. А во дворец отправились все равно в старом. Если можно так сказать про платье, которому нет двух недель. Единственное, что я смог наконец узнать из открытых источников, на сегодня во дворце запланирован бал. Но опять же, причины этого бала неизвестны, даже журналисты могут лишь предполагать. «Будьте готовы, император скоро вас примет». У входа во дворец нас встретил тот же мужчина в сопровождении мощных гвардейцев. Их, в принципе, слабых нет. По крайней мере, во дворце все, кого я встретил первого-второго ранга. Один такой боец стоит целого отряда одаренных. А если учесть, что эти люди всю жизнь обучаются воевать... Так, сразу вопрос. Где искать гвардейцев из императорского дворца, которые ушли на пенсию? В идеале, по инвалидности. Не переживай. Тихо сказал Вики. Девушка обхватила мою руку, что из сил, и прижалась ко мне. Видно, что нервничает. «Что-то мне все это не нравится». Она быстро огляделась и поняла, что мы пока единственные гости во дворце. Да и гвардейцев слишком много. Моя интуиция подсказывает, что все будет хорошо, но мне это тоже не нравится. Девушка еще крепче обхватила мою руку. «Не бойся, я вытащу тебя в любом случае. Других вариантов нет». И не только потому, что дал обещание твоему отцу. Рядом со мной ты всегда можешь чувствовать себя в безопасности. Повисла тишина, и я почувствовал, насколько чаще стало биться сердце девушки. Она посмотрела на меня, часто задышала и... — Господин и госпожа Булатовы! Дверь открылась, и показался служащий. Он слегка поклонился и указал, куда нам идти. — Прошу пройти. Император ждет вас. Виктория опять покраснела. Какая-то некропомидорка, не иначе. Интересно, а я смог бы в этой жизни создать семью. Как-никак, а слабость, которой могут воспользоваться враги. Ладно, в любом случае сейчас не время. Ваша светлость, Блатовы по вашему приказу, прибыли. Все тот же служащий поклонился императору. И старик обратил на нас внимание. Он встал строно и подошел к нам, смеяв меня взглядом. Конечно, прибыл! «Когда император призывает, в любом случае прибудешь», — усмехнулся тот. «Не в любом. Я мог взять больничный», — пожал я плечами. «Ха-ха, лекарь взять больничный», — рассмеялся он. «Насморк, знаете ли, никого не щадит», — театрально шмыгнул я носом. Император расхохотался, но спустя пару минут начал успокаиваться и положил свою тяжелую руку на мое плечо. «На самом деле у меня к тебе серьезный разговор», — кивнул он. — Так, все-таки я где-то прокололся. Быстро огляделся, примерно рассчитал пути отхода, просканировал дворец и посчитал количество предполагаемых противников. Они что, прямо в полу прячутся? Хотя, возможно, это просто подземные этажи. Не только я питаю слабость к бункерам. Так, а за дверью что? Армия. Целое войско. Император тем временем хлопнул в ладоши, И двери в ту же секунду распахнулись. А из освободившегося прохода в тронный зал хлынули толпы людей с микрофонами и камерами. Поднялся гвалт голосов, и каждый пытался задать свой вопрос, чего было непонятно, что они от меня хотят. Император же снова положил мне руку на плечо и заулыбался. «А сегодня мы можем пообщаться с молодым аристократом». Он совсем недавно получил свой титул и уже успел совершить немало подвигов, воскликнул этот старый гад. Этот парень истинный сын империи. Про меня часто тайком говорили, что моя политика слишком жесткая. Заставляю бедных аристократов воевать с иномирцами. Как-то подстегиваю их идти в бой, рисковать собой. И кто это говорил? Ты кто? «Теперь пытаются получить земли и титулы, а сами пленили всего по пять иномирцев и приходят сюда, мол, сделали какое-то свершение». Император довольно рассмеялся, а я все еще придумал план побега. Но нет, теперь я полностью окружен. «В первый же день, в первый!» Старик сжал руку сильнее, чтобы я точно не сбежал. «Тогда как мне пришлось усилить свои кости» а то они даже захрустели. «Этот человек захватил пять сотен иномирцев, этот был устроен в его честь. Пусть вся страна знает своих героев в лицо. Именно на таких людях и держится наша империя». После этих слов император меня отпустил, а я постарался отойти в сторону. «Это что было?» — Вика удивилась не меньше меня. «А все, нам конец», — развел ее руками. Теперь каждая собака полезет своим носом в наши дела, и все захотят узнать наши секреты». «Но они ведь не знают, что у нас есть секреты», — нахмурилась девушка. «Не знают, но теперь точно догадываются». Журналисты еще некоторое время терзали императора, пытались пробиться ко мне, но имперская гвардия их не пропустила, за что им огромное спасибо. Одному даже плоскостопие за это вылечил, хоть и было очень нелегко. Но я все равно копил энергию на случай возможного боя, и ее нужно было куда-то деть». Император ответил на несколько вопросов, покрасовался перед камерой, после чего попросил журналистов отправляться на выход, а сам кивнул мне и отправился на бал. Он проходил в специальном зале, и туда пришлось пробираться по длинным лабиринтам и коридорам. «А вот и виновник торжества», — радостно объявил император. Стоило нам войти в бальный зал. «Михаил Булатов и его прекрасная невеста Виктория Булатова». Я быстро оглядел собравшихся и физически ощутил их ненависть. Правда, все мило улыбались и всем своим видом показывали, насколько хорошо ко мне относятся. Но это лишь до того момента, пока император был рядом. Но стоило ему пропасть, как аристократы показали себя во всей красе. Не все, разумеется. Кто-то действительно от души поздравлял меня, другим было совершенно на меня плевать. Они пришли развлекаться, пить и танцевать. Но встречались и те, кто сразу улечил меня в жульничестве. Они собрались в кучку и оживленно обсуждали, каким образом мне удалось захватить столько пленных. Уши чуть не сломал, пока подслушал их разговоры. Причем гипотезы выдвигались самые разные, от банальной удачи, мол, нашел спящих иномерных солдат, и до откровенной клеветы. Один и вовсе высказал свою уверенность в том, что я напал на другого аристократа, убил его и изображал его пленных. «Я знала, что ты здесь будешь», — послышался знакомый голос, и, обернувшись, я увидел Фиорель. Женщина хоть и сидела в инвалидном кресле, но выглядела гораздо лучше. Как минимум на коляске рассекает намного быстрее. «Потому и решила прилететь по отца. Не против моей компании», — женщина улыбалась, — и было заметно, что искренне радовалась за меня. «А почему я должен быть против?» После встречи с ней немного подучил французский. Впрочем, она неплохо говорила на нашем языке. Или тоже взялась за изучение, ведь у нее тут есть родственники. Некоторое время мы с Викой и Фюрель стояли в сторонке, наслаждаясь отличным вином и прекрасной компанией. Следом переместились ближе к столам с различными закусками и даже вышли на балкон подышать свежим воздухом. Обычно на нас не обращали никакого внимания. Аристократы все так же обсуждали нас за спиной, думая, что я не слышу. Но находились выскочки, которые считали своим долгом как-то подколоть меня. Хотя, бывало, едкие слова направляли и на мою спутницу. «Достойная компания!» — усмехнулся какой-то молодой рослый парень. «Некроманты!» — он осмотрел Фюрель, скривился, и хотел было уйти, но она мило улыбнулась, чего тот чуть не умер. Надо сказать, в этой барышне мощный дар. Пришлось на всякий случай подлечить бедолагу. Как раз у него закружилась голова, и я помог ему не упасть, подходив под локоть. Но помимо лечения, стоял ему на будущее пару сюрпризов. Интересно, как местные лекари смогут справиться с бородавками? Со множеством зеленых бородавок на лице. Странно видеть, с каким презрением и ехидством некоторые смотрят на француженку хотя она старается общаться со всеми максимально вежливо и мило. Да и я не заметил в ее поведении чего-то вызывающего. И это при том, что эта женщина является близкой родственницей императора. Как он там говорил? Политика у него жесткая. При этом аристократы, не стесняясь, издеваются над его племянницей, и он ничего не может сделать. Я бы сказал, политика мягковата, и надо бы ужесточить ее во много раз» хотя из разговоров я понял, что Фюрель здесь считают слабым звеном, на который император тратит слишком много времени и сил. После началась медленная, приятная музыка, и я сразу пригласил Викторию на танец. Девушка снова часто задышала и не смогла отказаться, так что вскоре мы кружились на танцполе. Я даже перестал слушать чужие разговоры, настолько это стало для меня неинтересно. Будучи лекарем в своем родном мире, я привык к вниманию женщин. Этого добиться крайне легко, когда у тебя много денег и есть возможность менять свой гормональный фон так, чтобы противоположный пол сам шел к тебе, позабыв обо всем. Также всегда мог легко понять, и если женщина желает меня это совершенно привычное состояние. По сердцебиению, по чистоте и ритму дыхания, по выделяемым гормонам. Вариантов масса, и ошибиться здесь сложно вот только вика даже интересно стало в ней происходит что то другое иное влечение совсем другого характера потому я поначалу и был уверен что совершенно безразличен ей хотя возможно я сейчас просто выдумываю чтобы узнать наверняка, нужно проводить испытания и эксперименты чего делать с этой девушкой совершенно не хочется миш вика шепнула мне на ухо и мельком указала взглядом на ферель что с грустным видом сидела в своей коляске и смотрела, как все вокруг кружатся в танце. «Можешь помочь ей сейчас?» «Только если ты не против», — дождался ее утвердительного кивка, и мы направились к француженке. «Помоги ей, а то это неправильно. Что, уже натанцевались? А чего так быстро?» Она встретила нас улыбкой. «На вас смотреть одно удовольствие. Вы продолжа... Что?» Удивилась графиня, когда я подал ей руку. «Позволите ли пригласить вас на танец?» Улыбнулся, не обращая внимания на смешки со стороны. Фьорель замялась, но спустя пару секунд подала мне руку, вопросительно посмотрев мне в глаза. «Доверься мне!» — подмигнул ей и активировал сложное, но незаметное для окружающих заклинание. Волна силы прокатилась по руке и влилась в тело француженки, наполняя ее силами, после чего не уверена, но она попыталась встать и... «Получилось!» Не веря своему счастью, прослезилась та. «Сила в руках и ногах, словно нет этой болезни». «Но меня не отпускай», — предупредил ее. «Можешь упасть. Чуть позже вылечу тебя, но пока еще рано». «Вика, ты же не против, если я заберу тебя жениха минутно. На... Она посмотрела на меня. «Минут тридцать точно есть». «На полчасика заберу. Конечно», — улыбнулась Виктория и налила себе бокал вина. Я найду, чем себя занять. Рабочий кабинет императора. Примерно то же время. Господин император, но ведь это выгодный контракт. Обе наши страны только выигрывают с этого. Повторяю, я не буду продавать государственные земли вашим корпорациям. Открывайте дочернюю компанию и делайте все по закону. Старик нахмурился и невольно выпустил частичку силы. — Сможете взять в аренду, будете платить полный налог. — Вы же знаете, что тогда мы будем вынуждены делиться секретными технологиями, — помотал головой дипломат. — Это вам придется сделать в любом случае, — развел руками император. — А сейчас я вынужден вас составить. Старик заметил, что в дверях мнется начальник тайной канцелярии. — Ваше Величество, поступила новая информация. Неприметный мужчина заговорил сразу, как убедился, что дипломат ушел достаточно далеко. «Герцог Юнусов, граф Карпатин и графиня Левакова снова оскорбили вашу племянницу». Император невольно сжал клоки и стиснул зубы. «Вот что за люди такие!» — прохрипел он. «Нужно поговорить с их отцами. Пусть научат своих отпрысков манерам, пока этого не сделал я». «Есть еще кое-что». — скривился неприметно мужчина. — Говори, — пробасил старик. — Насколько мне известно, они сговорились и решили устроить сегодня, как бы сказать, — защёлкал он пальцами, — акцию. Они завидуют вашей племяннице и думают, что поскольку она заграничная графиня, вы не сможете вступиться за нее в полной мере. — В смысле не могу? — удивился тот. — Я же император. — Считается, что это может поссорить вас с могущественными родами. «И вряд ли вы будете так рисковать», — развёл руками тот. «Ладно, что за акция такая?» Они хотят испортить ее транспорт, чтобы она не смогла передвигаться по залу. После чего графиня Левакова прольет на платье Фиорель красное вино. Таким образом, они хотят унизить вашу племянницу. «И когда они это планируют, известно?» — нахмурился император. «С минуты на минуту», — кивнул начальник тайной канцелярии. Как узнал об этом, сразу должил. «Нет», — помотал головой старик и поднялся с кресла. «Не позволю издеваться над племянницей. Она светлый человек. За что с ней так?» Он ударил по столу, а голод удара прошелся чуть ли не по всему дворцу. «Но стол выдержал». «Шикарный стол!» — не мог не подметить император, потирая ушибленный кулак. Он быстро вышел из кабинета и спешно направился в сторону бального зала. Гвардейцы, что попадались на пути, Морщились от ударной дозы силы. А слуги падали на колени, не в силах противостоять такой мощи. Начальник же словно растворился в воздухе. Никто не заметил, что он следует за стариком. Но его никто не замечает, такова работа. В какой-то момент, когда до зала оставалось всего ничего, оттуда послышались сдохи, и исходящая от императора мощь усилилась многократно. «Опоздал!» — прорычал он, и ударом распахнул двери. Но тут же замер, ведь увидел, как его племянница, что должна быть прикована к креслу, кружилась в танце. Лицо ее светится от счастья, и кажется, что Фирель совершенно позабыла о своем недуге. «Булатов!» — удивился старик и внимательно присмотрелся. Только сейчас он заметил, сколько энергии перетекает из Михаила в его племянницу, за счет чего она и может продолжать свой танец. Кружили они довольно долго, после чего Булатов довел француженку до ее коляски и помог присесть. Они поблагодарили друг друга за отличный танец, и император хотел подойти к ним, но вот только Юнусов опередил его. «Французская подстилка!» — Прошипел он и плеснул Михаилу в лицо вино из бокала. «Я вызываю тебя на дуэль, предателя Родины!» — выплюнул молодой герцог, глядя на лекаря с явным презрением. «Что делать, ваша светлость?» — над духом императора послышался голос его разведчика. «Ты чего творишь? Это незаконно!» Ты во дворце императора! Здесь проведение дуэлей запрещено! возмутился мужчина из толпы. Император же все это время стоял и размышлял. Ярость внутри никак не утихала, и потому мысли путались все сильнее. Но в итоге решение пришло само по себе. дуэли быть! пробасил старик, огласив свой вердикт на весь зал, после чего воцарилась гнетущая тишина. Объявляю дуэль законной. До смерти. Я сказал свое слово. Император направился к своему трону, да остальные посмотрели на Юнусова. Тот растянулся в кровожадной улыбке и всем своим видом показывал уверенность в победе. «Ух ты ж!» — выкрикнул кто-то из толпы, глянув на Булатова. У того на лице была не улыбка, а самый настоящий оскал, и выглядело это куда страшнее.